Глава 19 Они отвели ребятишек в дом сыновей. И сейчас Фредер искал взглядом Марию, а она, сидя на корточках посреди улицы в окружении последних малышей, утешала их, даря испуганным, плачущим глазам свою нежную улыбку. Фредер подбежал к девушке, на руках отнес в дом. «Не забудь». — сказал он, когда устроил ее в холле перед горящим камином, сжимая полулежащую-полусидящую, слегка сопротивляющуюся в страстных объятиях, — не забудь, что смерть и безумие и что-то вроде конца света прошли совсем рядом с нами, и что ты меня еще ни разу по своей воле не поцеловала. — Любимый, — сказала Мария, наклоняясь к нему, так что ее чистые глаза, а мытые легкими слезами, оказались очень близко. Однако огромная бдительная серьёзность удерживала её губы поодаль от него. — Ты вполне уверен, что смерть и безумие уже миновали? — Миновали нас, любимая, я уверен. — А всех остальных? — Ты гонишь меня прочь, Мария? — с нежностью спросил он. Девушка не ответила, по крайней мере, словами. Искренним и вместе трогательным движением она обвела руками его шею и поцеловала в губы. «Ступай!» Материнскими, девическими руками она провела по его разгоряченному, хмельному лицу. «Ступай к своему отцу! Это самая священная твоя дорога! А я пойду к детям, как только платье немного обсохнет, потому что боюсь...» добавила она с улыбкой, от которой Фредер густо покраснел. «Сколько бы женщин не обитало здесь, в доме сыновей, при всей их доброте и готовности помочь, ни у одной не найдется платье, какое она могла бы одолжить мне». Фредер стоял перед нею, опустив взгляд. Огонь большого камина озарял его красивое открытое лицо, на котором читались стыд и печаль. Но когда он вновь посмотрел на Марию, встретил устремленный на него спокойный взгляд Марии. Не говоря ни слова, взял ее руки, прижал к своим глазам и долго стоял так. И на все это время оба забыли, что за крепкими стенами, защищавшими их, великий город содрогался в страшных корчах. И многие тысячи людей, сами тоже всего лишь развалины, Метались среди развалин в муке смертельного страха, теряя рассудок и погибая. Лишь голос соборного колокола. Архангела Михаила вернул их к реальности. И они поспешно расстались, словно их кто-то упрекнул в пренебрежении долгом. Мария прислушивалась к удаляющимся шагам Фредера. Потом повернула голову. Беспокойно огляделась по сторонам. Как странно звучит архангел Михаил с какой яростью, спешит, будто при каждом ударе вот-вот захлебнется. Сердце Марии словно стало эхом колокола. Трепетало в горестном страхе, который не имел иной причины, кроме всеобщего великого ужаса, накрывшего город. Даже согревающий огонь камина пугал ее, будто ему были ведомы тайны этого ужаса. Девушка выпрямилась, опустила ноги на пол ощупала подол платья. Не высох ещё, но пора идти. Она сделала несколько шагов по сумрачному холлу. Воздух за высокими окнами почему-то коричневый. Помедлив, она отворила следующую дверь. Прислушалась. Комната — та самая, где она впервые увидела Фредера, когда привела вереницу маленьких серых детей-призраков к весёлым и играющим людям, когда призвала сердце Фредера «Своим кротким. Смотрите, вот ваши братья». Правда, из нежно любимых сыновей несметно богатых отцов, которым принадлежал этот дом, сейчас никого не было видно. Кое-где горели свечи, придавая просторному помещению милый сердцу уют и теплую укромность. Комната полнилась нежным щебетом сонных детских голосов. Ребятишки щебетали, точно ласточки, слетающиеся к гнездам. Им отвечали чуть более низкие голоса красивых накрашенных женщин в парчевых нарядах, что некогда служили игрушками сыновьям богачей. Эти женщины одинаково боялись и думать о побеге, и остаться здесь. Но от нерешительности в конце концов остались в доме сыновей. К ним-то Мария и привела детей. Лучшего приюта не сыщешь. Ведь волею прекрасного и ужасного случая... Из стайки маленьких хрупких прислужниц получилась стайка маленьких хрупких матерей, загоревшихся новым огнем, силищ выполнением новых обязанностей. Неподалеку от Марии сидела на корточках подле чаши с теплой водой та, что смешивала напитки. Видимо, она собиралась обмыть худенькое, тонкокосное тельце дочки Грота, стоявшей перед нею. Но девочка забрала у нее губку и принялась молча, Очень старательно смывать косметику с красивого личика хозяйки. Та притихла, закрыла глаза и не пошевелилась, когда руки ребёнка начали шершавым полотенцем обсушивать ей лицо. Тут дочка Грота не вполне преуспела. Сколько она не вытирала щёки девушки, по ним снова и снова бежали быстрые чистые капли. В итоге девочка всё-таки опустила полотенце, Вопросительно и не без укора, глядя на девушку, сидевшую подлинь её на корточках. И тогда та, что смешивала напитки, обняла девочку и уткнулась лицом в грудь маленького существа, шепча её сердцу ласковые слова, каких прежде не говорила никому. Мария бесшумно прошла мимо них. Когда она закрыла за собою двери холла, куда не проникал ни один звук шумного метрополиса, в грудь ей, словно стальной кулак, ударил медный голос соборного колокола. Оглушённая, она замерла, прижала ладони к албу. "От чего, святой Михаил, кричит так гневно и неистово? От чего теперь вместе с ним потрясает душу", загудел Азраил, ангел смерти. Она шагнула на улицу. Тьма плотным слоем копоти легла на город. Только собор таинственно мерцал словно чудо света, но не милости. Воздух полнился призрачной битвой брончливых голосов. Вой кругом, хохот, свист. Казалось, мимо вереницы спешат убийцы да мародёры. В глубинах улицы не разглядишь, и вперемешку похотливый женский виск. Глаза Марии искали новую Вавилонскую башню. Она думала лишь об одном — найти путь к Йоху Фредерсону. Надо идти туда, но сделать это ей было не суждено. Воздух вдруг обернулся багряным потоком, трепещущим от тысяч факелов. Факелы же плясали в руках людей, хлынувших из распахнутых дверей Йосивары. Лица людей пылали безумием, разинутые рты хватали воздух, горящие глаза выпучены, вот-вот лопнут, потому что дышать нечем. Каждый плясал со своим факелом вертелся в бешеном вихре, плясал пляску смерти, и весь этот вихрь составлял бесконечный хоровод. «Маохе!» -э -э -э Летели над толпой пронзительные крики. «Плясать! Плясать! Плясать! Маохе!» -э -э Во главе пламенного шествия была девушка. «Мария!» И кричала она голосом Марии «Плясать! Плясать! Плясать! плясать мау хе Она скрещивала факела над головой, как мечи, взмахивала ими то вправо, то влево, встряхивала так, что на дорогу дождем сыпались искры. Порой казалось, будто она скакала верхом на этих факелах а потом вскидывала колени к груди со смехом, от которого поголовно все плесуны стонали. Один из плесунов бежал перед девушкой, как собака, непрестанно выкрикивая «Я? Ян! Ян! Верный Ян! Услышь меня, наконец, Мария!» Но девушка ткнула его искрящимся факелом прямо в лицо. Одежда его вспыхнула. Живым факелом он некоторое время бежал рядом с девушкой. Из языков пламени рвался пронзительный вопль. «Мария! Мария!» Потом он вскочил на уличный парапет, и полосой огня исчез в чёрной бездне. «Маохе! Маохе!» — кричала девушка, потрясая факелами. К концу краю не было процессии. Да, конца краю не было. Вот уж вся улица, куда ни глянь, стала сплошным вихрем факелов. Виск-плюсунов, резкий, пронзительный, смешивался с гневными голосами соборных архангелов-колоколов. А в хвосте процессии, словно привязанный незримым, неразрывным канатом, ковыляла девушка. Сырой подол платья бился о её лодыжке. Волосы под скрюченными пальцами растрёпаны. Губы в бесплотном призыве твердили одно и то же имя. «Фредер! Фредер!» «Клубы дыма от факелов». Словно серые крылья призрачных птиц витали над пляшущим шествием. Тут врата собора распахнулись настежь. Изнутри донеслись раскаты органа. А в перезвон четырех архангелов-колоколов, в раскаты органа, в визгливые вопли плесунов вторгся могучий хор, будто гул тяжелых размеренных шагов толпы. Настал час монаха Дезертуса. Монах Дезертос предводительствовал своими. Шеренгами подвое шагали его ученики. Босые, в черных одеяниях, обнажив плечи. В руках тяжелые бичи. Они взмахивали тяжелыми бичами направо и налево, направо и налево, охаживая себя по голым плечам. Кровь капала с бичуемых спин. Готики пели, пели в такт своим шагам так такт ударом бича. Монах Дезертус предводительствовал готиками. Впереди готики несли черный крест. До того тяжелый, что его с трудом тащили двенадцать мужчин. Поднятый на темных веревках, крест шатался. А на кресте висел распятый монах Дезертус. Черные пламена глаз на бело-пламенном лице были устремлены на шествие плесунов. Голова поднялась. Побелевшие губы дрогнули. «Идите!» — выкрикнул монах дезерту с могучим голосом, который заглушил перезвон четырех архангелов-колоколов, раскаты органа, хор бичевателей и вопли плесунов. «Идите! Великая блудница!» «Вавилон! Мать мерзостям! Настал день страшного суда! Конец света!» «Настал день страшного суда! Конец света!» — мощно подхватил хор учеников. «Плясать! Плясать! Плясать! Маоха!» — кричала девушка-предводительница плясунов. Она взмахнула факелами точно бичами, отшвырнула их далеко от себя, сорвала с плечи груди одежду и белым факелом стояла, вскинув руки, смеясь и встряхивая волосами. Сплеши со мной, дизертус, сплеши со мной!» В этот миг Мария, шедшая в конце процессии плесунов, почувствовала, как канат, незримый канат, который удерживал ее здесь, разорвался. Она отвернулась и с закрытыми глазами, сама, не зная куда, побежала. «Лишь бы прочь отсюда! Прочь! Все равно куда! Лишь бы прочь!» Улицы вихрем проносились мимо. Она все бежала, бежала, спускалась все глубже и, в конце концов, пробегая по нижнему ярусу улицы, увидела далеко впереди беспорядочную толпу людей, бегущих ей навстречу. Разглядела, что это мужчины в синих холчевых хробах и с облегчением всхлипнула. «Братья, братья!» — она раскинула руки. Но ответом ей был яростный рев. Словно рушащаяся стена, толпа покатилась вперед, рассыпалась и с громким ревом побежала дальше. «Вот она! Вот она! Собака, которая во всем виновата! Держите ее! Хватайте!» А женщины визжали. «Ведьма! Убейте ведьму!» «Сожгите я пока мы все не потонули!» Топот бегущих ног адским шумом заполнил мёртвую улицу, по которой мчалась Мария. Дома вихрем проносились мимо. В потьмах она не разбирала дороги. Летела вперёд, наобум, в слепом ужасе, который одолевал её всё сильнее от того, что она не понимала его причины. Камни, палки, стальные обломки летели ей во след. Масса ревела уже почти по-звериному. «За ней!» «За ней! Сбежит ведь? Скорее! Скорее!» Мария не чула под собою ног. Не знала, по камням бежит или по воде. Короткими резкими толчками дыхание срывалось с губ, открытых, как утопающий. Вверх-вниз по улицам. Далеко впереди, через улицу, тянулась плеска огней. Вдали, в конце огромной площади, где располагался дом Ротунга, стояла тяжелая, темная громада собора чуть подсвеченная нежным, утешительным сиянием, что лилось в темноту из разноцветных витражных окон и из распахнутого притвора. Мария внезапно разрыдалась и из последних сил в отчаянии бросилась вперёд. Спотыкаясь, одолела соборную лестницу, шагнула внутрь, уловила запах ладана, увидела маленькие, благочестивые молитвенные свечи перед образом кроткой святой, страдающей с улыбкой на устах, и рухнула на плиты пола. Она уже не видела, как в устье улицы, ведущей к собору, пляшущая процессия из Йосивары, сшиблась с ревущей толпой работников. Не слышала звериного вопля, исторгнутого женщинами при виде девушки на плечах плясунов. Не видела, как девушку сдернули на мостовую. Навалились, растоптали на земле. Не видела короткой, жестокой и безнадежной схватки мужчин во фраках и мужчин в синих холщовых робах не видела смехотворного бегства полуголых женщин от когтей кулаков работниц. Она лежала в глубоком беспамятстве среди великой спасительной торжественности собора. Даже рев массы безумцев, что сооружала перед собором костер для ведьмы, и тот не вывел ее из глубин забытья.